Инира. О, как граф развернулся! Если бы наемница сама не была свидетельницей всех событий, то, несомненно, восхитилась бы собственной храбростью и глубиной страданий Фредди. новы сидя в углу красиво отделанного деревом и камнем кабинета, Инира с трудом сдерживала смех. Начал он издалека. Напомнил окружающим, что верой и правдой много лет служил его величеству ни разу не потерял ценного пакета или свитка. А уж страдания, брошенные в поместье супруги, и пересказать нельзя. Бедная графиня не досыпала ночей и не доедала любимых куропаток с изюмом, поджидая мужа из очередной поездки. Его величество уже морщился так, словно у него была затяжная мигрень, но упорно позволял Фредди болтать, в надежде все же получить ценную информацию о похищении камней постепенно доведя себя до горьких рыданий Бетсфорд поведал о болезни гвардейцев и о своем ужасном существовании в маленьком приграничном городке особенно упирая на жестокость и жадность градоправителя выделившего слишком мало денег на проживание и охрану сиятельного гостя и не уже не хихикала сцеживала зевки в кулачок и мечтала о хорошем обеде наконец рассказ приблизился к ограблению на патетическом восклицании графа «И тогда, ваше величество, я грудью кинулся на сундучок с камнями, но злодеи вырвали его из моих рук и унеслись в туманную даль». Дверь королевского кабинета распахнулась. В помещение вошел вельможа, другого слова не подобрать. Высокий импозантный мужчина, одетый в роскошный ярко-синий камзол, расшитый бриллиантами. Он производил гораздо более величественное впечатление, чем король. Кроме того, за его плечом маячил телохранитель в неприметном сером костюме. «Добрый день, Вайнор. Перенимаешь страждущих?» — вопросил пришедший, откидывая длинную, едва не до пояса черную прядь. Приподняв выразительные черные брови, он уставился на Фредди. «Почти». Его величество сдержал улыбку, а потом вновь стал серьезным. «Граф Бетсфорд?» только что доложил мне об исчезновении алмазов для моей короны. Король встал опотер переносицу и задумчиво посмотрел на вошедшего. — Скажи мне, Иоанн, неужели я так добр, что меня можно нагло ограбить, не боясь наказания? Мужчина, названный Иоанном, плюхнулся на мягкий стул и, глядя свысока на все еще облаченного во вдове наряд Фредди, вопросил. — А кто-то сомневается в твоей жестокости? «Покажи мне этого недалекого типа, и я тотчас велю повесить его на площади!» Король усмехнулся и телохранительница с удивлением поняла, что одна лишь усмешка превратила его величество в опасного соперника. Куда девался уставший и немного растерянный мужчина, терпеливо выслушивающий бред Фредди? У стола с небрежной грацией расположился тот, кто был рожден повелевать и готов защищать это право. «Ценой своей жизни». Фредди дрогнул и, заскулив, попытался спрятаться под королевский стол. Лорд Иоанн равнодушно проследил за этой попыткой и поинтересовался у короля. «Ты веришь этому слезняку?» Король чуть приподнял уголки губ в саркастической усмешке. Лорд продолжил. «Мне кажется, граф несколько запутался в показаниях. Неужели все гвардейцы заболели разом?» Притихший на полу Фредди истово закивал и попытался пустить слезу. а инира поняла — он боится этого вельможу больше, чем короля. — А кто сопровождал вас в дальнейшем путешествии? — поинтересовался лорд Анн, склоняясь к графу, и заглядывая в выпуклые голубые глаза с покрасневшими от напряжения белками. н, -н наемники ваше сиятельство! Наемники! — Фредди так заикался что удваивал все буквы в словах. «Наемники? И где же они?» Скучающе поинтересовался вельможа. «В-в-вот их, командир!» Фредди обвиняюще ткнул пальцем в девушку, сидящую в углу. И Нира, наконец, подняла ресницы и встретилась с взглядом с Иоанном Веймором, герцогом, кузеном и правой рукой Вадерского короля. Одновременно она уловила краем глаза легкая дрожащая марево вокруг него. Телохранитель поставил магическую защиту. Слабенькую, правда, самодельную. Парень едва сдал экзамен на третий круг, но способности явно имел. «Очень приятно, сударыня». Герцог тоже ощутил пленку защиты. И теперь пристально вглядывался в скромную барышню, притулившуюся в уголке, пытаясь понять, чего испугалась его тень. «Представитесь?» «Инира, наемница», — девушка говорила кратко, но была в ее голосе спокойная уверенность, не дворцовой барышни, но профессионала. А профессионалов герцог Иоанн ценил. «Только наемница», — уточнил он, пытаясь разглядеть за мешковатым платьем и бесформенной шляпкой лицо и фигуру незнакомки. «Не только». Энира позволила себе чуть приподнять уголки губ в улыбке. «Сколько кругов!» Герцог был деловит и напорист. Несколько жестов, выполненных девушкой легко и непринужденно, объяснили ему многое. «Шесть!» Энира произнесла это с едва заметной гордостью. «Далеко не каждый мужчина мог достичь такого уровня!» «Хм, польщен, сударыня!» Герцог продолжал всматриваться в ее лицо глубокими черными глазами. — Единственная женщина-наемница в городке. — Да, милорд. И неподтверждающе кивнула, поражая способности герцога моментально схватывать суть. — Насколько я помню, герцог Веймор откровенно издевался. — В этом городке постоянно ждут найма три-четыре команды. — Чем же они не устроили вас, граф? Инира восхищенно улыбнулась. Герцог уловил самую главную несообразность. Граф не знал, что она телохранительница высокого уровня. Так почему же при всем богатстве выбора взял женщину, охранять себя и королевский груз? «Что вы можете рассказать о вашем путешествии?» — обратился лорд Иоанн Кенире, выделив интонацией «вы». «Вам это действительно интересно, ваша светлость?» Мило улыбаясь, уточнила девушка. «Действительно». Лорд откинулся в кресле, давая понять, что готов слушать «Хотите сравнить наши версии?» Инира вновь приподняла уголки губ, но ее глаза совсем не улыбались. «И это тоже», — подтвердил ее опасение герцог. Король молча стоял у огромного, заваленного бумагами стола, искоса поглядывая на герцога и телохранительницу как взрослый на двух играющих детишек-хулиганов. А вот Фредди уставился на Эниру весьма злобно. О том, что она телохранительница шести кругов, он даже не подозревал. Что ж, ваша светлость и не вздохнула. Рассказывает то, что известно мне. Граф Бетсфорд отравил своих гвардейцев с помощью довольно редкого магического яда. Лор Теан поднял густую черную бровь, якобы выражая удивление а девушка в ответ извлекла из прирезного кармана бумагу, привезенную Камилом, и разложила на столе. Вот результаты исследования наставников школы телохранителей. Затем, используя приказ его величества, курьер нанял группу наемников для сопровождения груза. Группа состояла всего из трех человек. Кроме того, как вы уже заметили, командир столь скудной группы — женщина. Лор Теанн. Бесшумно поаплодировал замершему на коленях графу, а наемница продолжила. «По требованию его сиятельства, вместо прямого пути к столице мы проложили маршрут к его поместью. По дороге туда на карету пытались напасть. К счастью, неудачно. Рядом с первой бумагой легло несколько желтоватых листков, украшенных кляксами. Показания слуг, снятые Камилом и его стажерами» навестившими поместье под видом королевских дознавателей. «Неудачно?» Интонацией герцог Иоанн просил расширить ответ. «Не думаю, что нападавшие хизарцы оставили бы кого-нибудь в живых», ответила Инира холодно. «Хизарцы?» Герцог и король переглянулись и помрачнели. «Теперь король выглядел не просто опасным. Он выглядел опасно разгневанным». Старые политические счеты накладывались на личную неприязнь суверена. «Они были переодеты в вадерскую одежду, но манера носить ее совсем другая. И оружие», — девушка говорила уверенно, не колеблясь, считая свои аргументы весомыми. «Мы прихватили образцы». Герцог понял, ни один воин не расстанется с привычным клинком. «К нему привыкают порой больше, чем к жене». В бою некогда вспоминать наспех заученные приемы чужого боя. Все нападавшие были с саблями и луками, а это оружие хизарских степей. Подождав немного, Инира продолжила. В поместье граф и его супруга подменили алмазы стеклянными слитками. «Ложь!» — перебил девушку, очухавшийся Фредди. «Наглая ложь! Да эта девка подзаборная всю дорогу на меня вешалась!» Граф почти кричал. «И слуги это подтвердят! А теперь из ревности она хочет меня клеветать!» Каммердинер превратился в углу в соляной столб и скорчил самую нейтральную физиономию. Он однажды уже имел дело с королевскими дознавателями, когда пропала дочь герцога кирленского так что теперь не имел ни малейшего желания вновь попадать в их цепкие лапки. Лорд Иам не стал отвлекаться. «Обвинение в подлоге — вещь серьезная». Он лишь уточнил. «Вы уверены, сударыня?» Телохранительница не замедлила с ответом. «Я сама наблюдала за подменой с ветки дерева у окна графской опочивальни. Могу описать, как выглядел сундучок изнутри, как были упакованы камни. Это нетрудно проверить, отправив гонца гномам». «Что ж», — герцог одобрительно кивнул. «Продолжайте». Когда мы покинули земли семьи Бетсфорд, на нас действительно напали. Ранили кучера и лошадей. Похитили сундучок, в котором лежали стеклянные слитки вместо алмазов. Девушка перевела дух. Думаю, похитители быстро поняли, что украли не то, что собирались. Опасаясь, что покровитель графа, узнав о краже, попытается убить его, дальше мы двигались очень скрытно. А увидев у ворот дворца посторонних наблюдателей... К его величеству прибыли под вымышленными именами. Лортан осторожно перебирал бумаги, в которые Энира добавила счета из трактиров и лавок, а также список людей, которые могли видеть путешественников. «И вы знаете, кто покровитель графа, приказавший ему украсть алмазы королевской короны?» «Знаю», — уверенно ответила девушка. Фредди выдохнул и вдруг кинулся к герцогу мору и начал целовать его сапоги, причитая «Пощадите, ваша светлость, пощадите!» Лорд Иоанн брезгливо глянул на графа и вновь повернулся к телохранительнице. «Итак, сударыня, вы можете назвать имя предателя?» «Нет, ваша светлость», — Инира отрицательно покачала головой. «Но я могу вам рассказать, как его найти». «А вы не боитесь, что это я?» — прищурился глава Королевской СБ. «Увы, ваша светлость!» — и Энера пожала плечами. «Я знаю точно, что это не вы». «Вот как?» «Что ж, расскажите нам. А графа пока проводят в нашу особую гостиную». Один короткий жест, и пара незрачных с виду юношей вышли из неприметной дверцы, подошли к Фредди и начали его поднимать. «Постойте, ваша светлость!» Девушка жестом попросила стражей не торопиться. Полагаю, его величеству все еще нужны алмазы для короны. Вот даже как! В глазах лорда Иоанна разгорелся уже целый пожар любопытства. Он коротко притормозил своих служащих. «Так где они, сударыня?» «Здесь!» Девушка жестом обвела комнату. «Здесь?» Герцог недоуменно осмотрелся. Прикажите камердинеру графа вынуть из сокляжа камзол, уточнила Инира. Фредди заревел диким зверем и бросился на Иниру с кулаками. Очевидно, она убила его надежду выкупить за алмазы свою жизнь и свободу. Ведь камердинеров с вещами к нему наверняка бы допустили. Телохранитель герцога ловко подставил графу подножку, и тот рухнул путаясь в черных юбках и кружеве. Королевский помощник распахнул красивую резную дверь, и охранники все же выволокли упирающегося Фредди. Камердинер трясущимися руками сам вынул из саквояжа камзол, подал инире. Она медленно расстегнула спрятанные за поясом ножны, извлекая короткий острый нож. Перед лицом герцога мора вновь замельтешила пленка защиты, а телохранитель ненавязчиво передвинулся чтобы встать между девушкой и начальником королевской службы безопасности. Усмехнувшись, а парень молодец, девушка аккуратно вспорола плечевой шов и вынула несколько кусочков размером чуть крупнее лесного ореха, больше всего напоминающие мутное стекло. Вот, ваше величество, все камни спрятаны в камзоле Король вытряхнул из небольшой фарфоровой чаши какие-то мелочи и протянул ее телохранительнице. — Извлекайте все, сударыня. Я знаю, сколько камней мне было отправлено. Пожав плечами, Инира продолжила потрошить тайники Фредди под пристальными взглядами короля, герцога и телохранителя. Камердинер, впрочем, тоже тянул свою любопытную физиономию к столу, как и помощник, стоящий у двери. Невозмутимым оставался только седовласый морщинистый секретарь, продолжая скрипеть пером по бумаге. Распотрошив одеяние в клочья, но не доверяя своей старательности, девушка еще раз тщательно ощупала лохмотья Камзола, однако камней больше не нашла. Впрочем, чашка и так наполнилась доверху. — Все, Ваше Величество, больше камней я не нашла. — Благодарю вас, сударыня. Король небрежно поставил чашу на стол и вновь обратил свой взор на Эниру. — Теперь вы расскажете нам о нанимателе графа Бетсфорда? Не думаю, что этот человек наниматель. Она слабо улыбнулась. Сказывалась усталость и нервное напряжение. Скорее, покровитель. Это очень решительный человек, имеющий связи с Кварелией и Хизардией. Кроме того, он не остановится, проливая кровь. Поэтому правильнее назвать его шантажистом. Думаю, графа он поймал на попытках украсть деньги из преданного супруги. Ее, скорее всего, подкупил сам граф. И не деньгами. Возможно, связями. Наследнику графа уже четырнадцать. Вполне можно заключить помолвку. Так кто же это? — не выдержал король. Шантажист с любовью к крови, связанный с Кварелией и... Тут он замолчал и взглянул на лорда Иоанна. Имени я не знаю. Его может назвать граф. Скорее всего, покровитель графа Бетсфорда имеет должность помощника посла или еще кого-то столь же официально незначительного, имеет возможность уходить и приходить, когда ему вздумается, а также тратить крупные суммы и влиять на политику». Лорд Иоанн вскочил, резким движением отбросил в сторону широкое кружево манжет, подошел к тайной двери, отдал несколько распоряжений. Драпировки на стене зашевелились а король неожиданно поинтересовался у уставшей наемницы. «Хотите перекусить, сударыня?» «С удовольствием, ваше величество». Девушка едва не застонала от предвкушения горячей пищи. Нервное напряжение забрало у нее много сил. «Вам интересны доказательства, с помощью которых я сделала такие выводы?» «Конечно!» — король кивнул. И Нира с облегчением отметила, что он вновь превратился в обычного дворянина изрядно замученного службой. Словно огромный царственный зверь втянул свои страшные когти и решил поиграть хвостом, лежа на лужайке. «Кое-что мы сможем узнать прямо сейчас. А пока вы обедаете, придет королевский ювелир и проверит найденные вами алмазы». Инире оставалось только присесть в легком реверансе и перебраться к маленькому столику, который уже сервировали по распоряжению королевского секретаря на четыре персоны. Среди королевских особ нет наивных. Она будет сидеть здесь, на глазах короля, герцога, телохранителя и стражи. Ее будут кормить и развлекать до тех пор, пока ювелир не подтвердит подлинность алмазов А потом решат, не слишком ли много девушка знает. К удивлению и Ниры, король и лорд Анн, Тоже с аппетитом принялись за горячий суп и закуски, не забыв пригласить к трапезе мэтра-секретаря. За едой молчали, но едва съели горячее, как из потайной двери высунулась лохматая голова, подмигнула и скрылась. Лорд Иоанн, неслышно поднявшись, подошел к стене. Выслушав доклад, он вернулся к столу с каменным лицом и предложил. «Сударыня, если вы уже поели...» «Расскажите, что навело вас на мысли о Кварелии?» Инире пришлось с сожалением отодвинуть почти съеденное жаркое и предъявить доказательства. Компоненты яда очень нестойкие, но именно в Кварелии существует замедлитель. Нашим алхимикам он не знаком, а в Хизардии нет алхимиков. Последние годы граф никогда не ездил в Кварелию и, значит, обнаружить и привести компонент сам не мог. — А вы наблюдаете за передвижениями графа? Герцог скептически поднял бровь. — Нет, ваша светлость. Но проверить это достаточно просто. Я поговорила с кучером и камердинером Без преданных слуг граф Бетсфорд не покидает даже дом. Лорд Иоанн склонил голову и посмотрел на телохранительницу с особенным любопытством. — А еще... И нера охотно пояснила. Оружие нападавших не имело клейм, да и одежда была очень простой. Но сам набор оружия и манера подпоясывать одежду выдает хизарцев. Вот только маленькая деталь. с Самим хизарцам было бы очень трудно незаметно купить одежду и оружие. Они выделяются в любой толпе, тогда как к варилийце дело привычное. «Можете показать?» Герцог явно обиделся на уточнение. «Легко». и Инира встала. «На ком?» Жестом подозвав к себе подчиненного, лорд Иан благосклонно кивнул. Инира осмотрела парня. Свободная серая рубашка, черные штаны, мягкие сапоги на шнуровке и длинный жилет. На поясе ножны с коротким мечом и кинжалом, еще парочка стилетов на плечах и пара метательных ножей в кармашках сапог. Вопросительно посмотрев в глаза служащему тайной службы, она распустила его кушак и завязала иначе, поверх жилета, словно прижимая полы халата. Снятые из пояса ножницы заткнула за пояс, а метательные ножи перевесила на грудь. Примерно так. И не отступила, любуясь получившимся обликом воина. Плюс платки на головах и отсутствие стремян. Герцк и король Внимательно посмотрели на бойца и одновременно вздохнули. Степняки. Но это не Кварилия, раздался недоумевающий голос барона от двери. Правильно, юноша, нравоучительно проговорил лорд Эан. Именно так привыкли носить одежду степняки из Хизардии. А их правители давно поддерживают Кварилию и даже имеют с королевским домом родственные связи что ж сударыня кажется вы правы но полагаю это еще не все есть еще несколько бумаг написанных графом для подстраховки согласилась девушка полагаю вы найдете их в его поместье и в приграничном банке его светлость не глуп и хотел подстраховаться кроме того и нира прикусила губок графда дрожи боится своего покровителя а когда человек боится Он ищет способ избавиться от страха. Лорд Анн быстро раздал распоряжение и вернулся к столу, за которым мэтр Фалю разливал чай. — Что ж, сударыня, это немало. Королевская служба безопасности вам очень благодарна. Секретарь протянул лорду чашку и посмотрел на него поверх очков. Словно вспомнив что-то, герцог откинулся в кресле и вновь уставился на Эниру. — Могу я поинтересоваться вашими дальнейшими планами? — Я закончила работу. Телохранительница пожала плечами. — Хочу немного передохнуть и поискать найма в столице. — А ваш друг? — не отставал герцог. — Друг? — Инира обозначила голосом недоумения На Камзоле Его Величества было две звезды, — пояснил лорд Аанн. — Понятно. Девушка отпила глоточек огненного напитка. — Камил сейчас, скорее всего, находится в вашей приемной, вместе с членами моей команды. — Говорить что-либо за него я не имею права. Все телохранители работают самостоятельно. — Хорошо, — согласился герцог. — С вашим знакомым мы пообщаемся отдельно. Скажите, госпожа Энира, вы возьмете контракт на охрану его величества? — Во дворце? Удивлению девушки не было предела. Нет, во время поездки в Квариллию. Хмуро заявил лорд Иоанн, постукивая ложечкой по блюдцу. И Нира отметила сей нервозный жест и призадумалась. Раз уж столь высокопоставленный вельможа позабыл о правилах этикета в сердце королевского дворца, значит, дело настолько плохо. Стоит ли соглашаться на заведомо невыполнимую работу? Я могу подумать? На лице телохранительницы обозначилось выражение сдержанного недоверия. «Можете». Герцог перестал изображать доброго дядюшку и заговорил жестко. «Мэтр фалью как раз нальет вам еще чашечку чаю, а я добавлю вам аргументов «за». И Нира только пожала плечами. «Мое решение зависит от множества нюансов, и в том числе от ответа господина Камилла». «Налаживать связи в чужой враждебной стране в одиночку сложно». А лорд Иоанн тем временем продолжал. «Во-первых, как вы сами понимаете, такая работа будет хорошо оплачена. С ума звучать не буду, но на небольшое поместье в уютной долинке хватит». Девушка углубилась в выбор пирожного к чаю, но ушки держала на макушке. Лорд Иоанн чуть нахмурился. Ее невнимание его удивило, а вот его величество, кажется, прятал за чайной чашкой улыбку. Во-вторых, в случае успешного возвращения его величества в страну, вам будет пожалован титул, скажем, баронесса. Тут уж и Нира совсем отмахнулась, титул ее не интересовал. Гораздо больше привлекло пирожное с клубничкой в шоколадных кружевах, но секретарь насторожился. — Третьих! — герцог тряхнул своими роскошными локонами и раздраженно поиграл чайной ложечкой. — Это для вас хороший шанс сделать карьеру в столице. Тут она не выдержала, со вздохом оторвалась от нежнейшего заварного крема и, потупив глазки, произнесла. — Благодарю вас, ваша светлость. Я непременно обдумаю ваше предложение. Герцог, не услышавший криков восторга, отхлебнул горячего чаю. И тут, ко всеобщему удивлению, заговорил король. «Немного добавлю и я, сударыня». В его голосе и нире почудилось сдержанное, похожее на отдаленный гром урчания. «Вас рекомендовал ваш учитель, наставник Милет, причем именно в паре с господином Камилом. А еще король отставил чашку и пристально посмотрел своей подданной в глаза». Вас прошу о помощи, лично я. В этой помолвке слишком много неожиданностей и случайностей, указывающих на заговор против нашей страны. Если я погибну, замены мне нет. Я не женат и не имею наследников. Учтите, гражданская война не улучшит жизни подданных». Отказать своему королю Инира не смогла. Может, от того, что чувствовала его искренность. Может, потому что слышала немало историй о его восшествии на трон. А может, потому что она меркантильная стерва? Или охрана короля — высший старт для телохранительницы, еще не проявившей себя в столице? — Я согласна, Ваше Величество. Ее голос зазвучал словно издалека. — Но вместе со мной вы возьмете на службу мою команду. — Согласен. Герцог был немногословен. «С господином Камилом договаривайтесь сами, но без него нам придется туго», — уточнила Энира. «Хорошо, мы попробуем договориться с господином Камилом», — сказал король так спокойно и уверенно, что Энира поверила, — договорятся.